«Я уже все обсудил с мистером Трентом. Он поручил мне уладить это, в том числе и вопрос о том, доводить ли дело до суда. Итак, я передам ему, что вы собираетесь втянуть сюда отца». «Постойте!» Штрук и послышалось тяжелое дыхание. Штенли заговорил менее воинственным тоном. «Завтра в четыре у меня занятия. Придется пропустить, — сказал Питер. И другие тоже пусть пропустят. Мой кабинет на втором этаже. И помните...» Ровно в четыре. Кладя трубку, Пигар почувствовал, что ждет завтрашней встречи с нетерпением. Возле кровати герцогини Кроиден валялись в беспорядке утренние газеты. Основательно проштудировав все новости, герцогиня активилась на подушке. Мозг ее лихорадочно работал. она знала, что наступил такой момент, когда надо пустить в ход всю свою природную хитрость и изобретательность. На ночном столике стоял поднос со стакленой завтрака. даже в кризисных ситуациях герцогине непременно начинала день плотно поев. привычкой это было усвоено ей с детства. в ее родовом поместье Фолленбрук Эбби Завтракали долго и обильно, предварительно прогулявшись верхом по округе. Дерцек только что поел один в гостиной и вернулся в спальню. Утреннюю газету он прочел сразу же, как ее принесли. В ярко-красном халате поверх пижамы он беспокойно вышагивал сзадь вперед по комнате, время от времени запускал пальцы в нерасчесанные волосы. Ради бога стянь! Раздраженно сказала жена. Им обоим было очень не по себе. «Разгуливаешь тут, как жеребец перед сказкой. Совершенно невозможно сосредоточиться». Герцог обернулся. «Что толку сосредотачиваться? Что это изменит?» «Никогда не повредиться, сосредоточиться и подумать. Надо только уметь думать. Поэтому одни добиваются успеха в жизни, а другие нет». Герцог снова провел рукой по волосам. «С прошлого вечера ничего не изменилось. Но хуже не стало», — сказала герцогиня. Будем благодарны из-за этого. Мы все еще здесь, целы и невредимы. Дерзак устало покачал головой. А что толку? Думаю, что все это вопрос времени. Время работает на нас. Будем ждать. И если ничего не случится, она помолчала, потом стала размышлять вслух. Нам сейчас по заре необходимо привлечь к себе внимание. Внимания такого рода, чтобы никому и в голову не пришло заподозрить нас. Сам знаешь в чем. А вчерашней своей перебранке они как по уговору не вспоминали. Герцог опять забегал за комнатой. Единственное, что может привлечь ко мне внимание, это подтверждение слухов о моем назначении в Вашингтон. Совершенно верно, но мы не можем торопить события. Если нажать на Хэлы, в министерстве все полетит кувырком. Да и так все на волоске висит. А представь, что будет, если, да знаю я, черт возьми знаю, я уже подумываю, не лучше ли нам наплевать、ну, на все, будет, что будет. В голосе герцога появились надрывные нотки. Тресующими соруками он закурил сигарету. Ни в коем случае. Голос герцогини звучал совершенно иначе, сухо и деловито. Умеющий нажать можно на кого угодно, даже на премьер-министра. Хел не исключение. Я позвоню в Лондон. Зачем? Поговорил Джеффри. Попрошу его сделать все возможное, чтобы ускорить твое назначение. Герцег с сомнением покачал головой, но мысли ему понравились. В прошлом он уже неоднократно убеждался, насколько далеко простирается влияние родственников его жены. Мы можем сами себе повредить, предупредил он. Не обязательно. Джеффри сможет нажать где надо, если только захочет. А сидеть и ждать хуже нет. Решив действовать немедленно, герцогиня подняла трубку. Прошу соединить меня с Лондоном и вызвать лорда Селвина. Она дала телефонический номер. Их соединили через двадцать минут. Когда герцогиня объяснила, что ей нужно, брат ее, лорд Селвин, отнёсся к этому безо всякого энтузиазма. Рассказывая по спальни, герцог слышал, как его шурин возмущенно кричит в трубку. «Сестрица, зачем тебе это? Боюсь, как бы нам не разворошить змининое гнездо. Скажу откровенно, с назначением Саймона в Вашингтон дело обстоит пока неважно. Кое-кто из министров считает, что его кандидатура не соответствует времени. Конечно, я с ними не согласен, но будем смотреть на вещи реально».